Впоследствии Рамакришна сам признал, что он искушал Бога и что он чудом вернулся обратно. Он ни за что не предложил бы ни одному из учеников проделать подобный опыт. Он запретил его даже Вивикананде, как своего рода блаженство, не благородным душам, долг которых – жертвовать своим счастьем для блага других. Примечание Более того, он удерживает от этого испытания и обыкновенных людей, у которых русло жизни не широко и которых такой поток подтопил бы на гибель им самим и всем их окружающим. Способ, которым он излечил своего Санчо Пансу, своего молодого племянника, верного и прозаического Хридая и своего богатого покровителя Матхора-бабу, от их поползновения вкусить запрещенных плодов экстаза, по юмору и здравому смыслу достоин Сервантеса. Хридай, славный малый, очень преданный, но невысокого полета, захотел извлечь некоторую выгоду из славы своего дяди. Бескорыстие Рамакришны выводило его из себя – Ему захотелось хоть для себя, на правах родственника, использовать духовные преимущества дяди. Напрасно Рамакришна удерживал его от экстатических исканий. Хридай упорствовал, и ему удалось довести себя до полного расстройства. Он корчился в судорогах, громко вопил. «О, мать!» — сказал Рамакришна, — «притупи чувства этого идиота». Хридай, упав с неба на землю, разразился упреками. «Что вы сделали, дядя? Вы лишили меня этих несказанных радостей!» Тогда Рамакришна, лукаво улыбаясь, предоставил ему действовать по своему усмотрению. Но когда Хридай довел себя до мучительных видений, он взмолился к дяде, прося скорее избавить его от них. Такая же история произошла с богатым господином Матхуром. Он старался всеми силами, чтобы Рамакришна помог ему достигнуть Самадхи. После долгих отказов Рамакришна наконец сказал «Будь по-твоему друг мой». Но вслед за столь желанным Самадхи Матхур-бабу потерял всякую охоту заниматься делами. Он получил больше, чем ожидал. Обеспокоившись, он не выдержал и стал умолять Рамакришну навсегда избавить его от экстазов. Тот посмеялся и излечил его. Конец примечания. Когда молодой Нарендра настойчиво страстно умолял его открыть ему Нервикальпасамадхи, страшную дверь, ведущую в бездну Абсолюта, Рамакришна отказал ему с великим гневом. Он, который никогда не сердился и не позволял себе резкого слова по адресу своего любимого сына. Примечание. Нариндранахт-дат — настоящее имя того, кто позже назвал себя Вивиканандой. Конец примечания. «Стыдись!» — воскликнул он. «Я думал, что ты будешь огромным баньяном» который может укрыть тысячи страждущих душ. А вместо того ты ищешь собственного блага. Ты эгоист. Брось эти пустяки, дитя мое. Как можешь ты удовлетвориться таким узким, буквально имеющим одну сторону, идеалом? Надо иметь много сторон. Радуйся Господу во всех его формах. Это значит «в сознании и в действии». Переведи самое высокое познание в самое высокое служение людям. И Нарендра исходит слезами, униженный, принужденный отказаться от своего желания. Но он признал справедливой волю учителя, и, нося в своем сердце тоску по божественной бездне, Он всю жизнь посвятит служению людям скромный, твердый и самоотверженный».